и я очутился на переднем неожиданно просторном сиденье машины. Невкусно пахло чем-то синтетическим, но приятным, как может пахнуть только новая машина. Переливался на панели огоньками магнитофон, из которого лилась ненавязчивая музыка. Точнее, лилась она отовсюду, казалось, что колонки спрятаны даже в сиденье. Мы отъехали в пустующий тупик между двумя домами, Остановились возле глухой стены одного из них, щедро расписанной мелом и краской, дворовыми детишками, на личностно эротическую тему. Я сидел, тупо глядя на одной из надписей, и уже слабо соображая, погорячился я с выпивкой. Артур заглушил машину, щелкнул зажигалкой, оживляя кончик сигареты и с наслаждением затянулся, наполняя салон дымом, смешанным с каким-то ароматизатором рассказываю и все, Саша. И я начал рассказывать, запинаясь, путая слова, заикаясь. Сначала тихо, потом все громче, злее, вспоминая каждое сказанное мне обидное слово, приводя все разговоры во внезапно всплывших в памяти деталях, пока не заметил, что стучу изо всех сил кулаком по своему колену, а по щекам снова текут слезы. Еще один раз я бы рассказывать не стал. Переживать это третий раз за сутки был явным перебором. Ты пойми меня правильно. Ну, понятное дело, приедь я, пьяный, приедь на что-то действительно серьезное, и скажи, блин, не знаю, что делать, такая реакция с их стороны была бы хотя бы обоснованная. Но сейчас-то за что? Парень молчал, внимательно разглядывая аллеющий кончик сигареты, струящийся в обтянутой кожей потолок сизую стройку дыма. Я все сделал правильно, все, что от меня зависит, только на руках ее не таскал. И то потому, что не дали. Надо бы, понес бы. Все бывало, когда нас долго ждали, и матом обкладывали, и кулаками размахивали, но потом-то извинялись, потом, когда ты помощь им оказываешь, а сейчас... а твою мать, я уж слова все растерял, не знаю, как это выразить, ты понимаешь? Артур погасил сигарету, щелчком пальца отправил ее в окно, неожиданно шарахнув кулаком по рулю, громко выругался по-армянски. Машина удивлённо бибикнула, я вон не ожидая такого от хозяина. «Чего ты хочешь от меня, Саша?» Внутри меня всё оборвалось. Всё утро я слышал этот вопрос, перед тем быть посланным со своими проблемами на все четыре стороны. Вот сейчас. Причем, чего я ожидал? В смысле? «Что в смысле?» Артур понизил голос. «Я конкретно спрашиваю». Чего ты конкретно хочешь, чтобы я просто этому вырудку табло сломал, или чтобы он еще извинялся перед этим? От неожиданности предложения я закашлялся. Парень терпеливо ждал, не отводя от меня глаз. А ты можешь? Если б не мог, не предлагал бы. Я даже... Рука легла мне на плечо. — Прежде чем отвечать, Саш, послушай меня, ладно? Я тебя внимательно слушал. Послушай и ты меня. Не спеши с ответом. Послушай. Я почему это тебе говорю? Потому что человек ты хороший, это сразу видно. Уж не обижайся на мои слова, я правду говорю. У тебя на лице просто написано, я порядочный, хороший, безобидный. А в нашей жизни жрут именно таких, потому что другие способны сами сожрать в ответ. И тот удод, что вчера в твой адрес словами сорил, он это тоже почувствовал. — Потому и быковал на полную катушку. Если бы на твоем месте был бы я, пусть даже в одиночку, он бы так себя не вел. — Я тебе отвечаю. — Так что ж мне перестать быть хорошим? — спросил я. — не зачем? — Я этого не говорю. — Да не сможешь ты. Не сможет цветок ландыша в репейник превратиться. Не в этом дело. — Ты хороший врач. Ты искренне любишь людей. Ты знаешь свое дело. — Просто, Саш, ты не в состоянии заставить других это понять и оценить. — Почему? — Да все просто, — фыркнул Артур. — Я закурю еще, ты не против? — я качнул головой. — Вся проблема в том, что любой камень, который считается драгоценным, должен быть дорогим и малодоступным, а то вообще недоступным. Это закон жизни. Уж прости за пример. Даже если ты алмаз, тебе, чтобы тебя дорого оценили, нужна огранка и хорошее, прочное и внушительное оправа, способное защитить тебя, сдержать любой удар. Тогда тебя будут уважать, хорошо относиться и бояться. А если алмазы раскидать на дороге, их все будут топтать ногами, пинать, разбрасывать и считать, что все это нормально. Вот так с тобой получилось. Я не сомневаюсь, что ты хорошо соображаешь в своем деле, да вот только заставить других это оценить не можешь. Ты работаешь бесплатно. Это значит, что и спрос в случае чего будет не с твоих больных, а только с тебя, правильно? Правильно. Я про то же. Ты не думаешь, что я попусту воздух трясу? У меня дед-врачом был, царство небесное. В деревне жил, но уважаемым человеком был. Ого! С ним все, все, Саша, за руку здоровались. В магазине очередь уступали. Подвозили в город без вопросов, если надо было. Просто по одной причине. понимаешь что если какая беда случится, кроме дяди Сурена, никто не поможет. А здесь все не так. И как мой дед делал, уже не получится. — А как получится? — глухо спросила. — Получится. — Как ты захочешь, пристально глядя на меня, — сказал Артур. — Вижу, колеблешься ты. Наверное, сейчас колеблешься. Тебе больно сделали, разрешение и спросили. — За добро твое говном измазали. — А ты уж готов простить. — Не вопрос, можно простить, но ну, ты учти, Саша, одну вещь. В следующий раз, когда ты или кто-то из твоих близких приедет к этому козлу, он же, поняв, что беспредельные варианты прокатывают безболезненно, распустит руки. Я тебе отвечаю за базар. Распустит, такое прощать нельзя. За свои слова надо отвечать. Кто бы ты ни был, ты меня понимаешь? Я только кивнул. Горло внезапно перехватило спазму. Поэтому я тебе еще раз спрашиваю. Чего ты хочешь от меня? Пусть поймет, что был неправ. — Хрипло, — ответил я, — и хорошо поймет. — Не сомневайся, дорогой, — заводя машину, — хмыкнул Артур. — Объяснять я умею. Давай сейчас я тебе домой отвезу, а чуть позже, как поспишь, отойдешь. Позвоню. Ты где живешь? Пока мы ехали к моему дому, я молчал, бездумно рассматривая проносящиеся мимо машины, дома, столбы, деревья, прохожих и прочие декорации моей жизни еще, вчера оказавшейся есть непростой, хотя бы понимаемой. Одно событие просто взяло скомкала мой маленький мирок, перевернула его с ног на голову, взбаламотила то, что давно осело во мне на дно, и я не знаю, что будет дальше. Впервые, может быть, за много лет. Я фельдшер скорой помощи. Я пришел, чтобы спасать людей, и иск не собирался это делать, не задаваясь вопросом, а кто будет спасать меня от людей? Такой мысли даже не всплывало в голове. Медицинская психология, курс, который был нам бегло прочитан в училище, обещала нам, что больные будут неадекватны, так к восприятию объективной реальности, да и вообще любых внешних раздражений, у них будет искажено вследствие внутренних страданий. Все так. Наука нам не лгала. Она просто не договаривала, что неадекватность – это не просто будет иметь место быть, она будет прогрессировать» эволюционировать и вырождаться. И люди не просто будут злиться, испытывая страдания, а уже будут искать виновного в них, крайнего, козла отпущения в белом халате, который удачно подвернулся под руку. его можно безнаказанно обругать, оскорбить, унизить. Все спишется на страдания и особенности характера. Очень это удобно. Людям всегда нравится пинать беззащитных. Прав, Артур. И вот результат. Я сижу в бандитской машине, собираясь совершить акт возмездия не просто словами, а действиями, которые для того здравяка будут, надо думать, очень болезненными. Я что к этому стремился? Разве этого хотел, получая медицинский диплом? Неужели нет другого пути в нашем мире, чтобы заставить ценить труд медика? Нет, наверное. С волка можно разговаривать только на волчьем языке. Человеческого не примет А люди все больше становятся похожими на волков. И вопрос в том, хотим ли мы, медики, оставаться в роли овец. Я не хочу. Машина остановилась возле моего дома и даже возле моего подъезда. «Не — Не прощаем с произнес Артур. — Жди звонка. — Артур! — А? — Скажи, — я помолчал, формулируя фразу, — скажи, почему ты мне помогаешь? То есть как это почему я же тебе обещал ты меня прекрасно понял ты сильный я слабый у сильных есть масса возможностей не держать свои обещание перед слабыми все ж ты приехал выслушал пообещал помочь почему теперь помолчал артур глядя в окно знаешь саша ты не совсем прав Сила — это понятие относительное сегодня она есть а завтра и не будет У меня друг был, точнее, в поликлинике врачом работает, есть, получает по нашим меркам гроши. Как-то я было дело за рюмкой коньяка, вздумал над ним посмеяться, дружески конечно, но посмеяться. Мол, дурак ты, Ленька, выбрал нищенскую профессию, живешь впроголодь и всякую шелупонь облизывать должен. О чем ты думал, мол, вообще, какую работу себе убирал, когда? Он посмотрел на меня. Без всякого юмора я ответил, «Сейчас ты на коне, Артур, слов нет. Все у тебя есть. Бабки, связи, машины хорошие, дом большой, жена красавица. Много таких, как ты, которые считают, что от смерти откупиться можно. А потом их долбает инсульт. Они лежат в своем доме по уши, в собственном дерьме, даже глазами нормально пошевелить не могут. Машина ржавеет в гараже. Связи теряются». Деньги кончаются, а жена красавица, устав горшки таскать, уходит к другому или становится страшной сукой. И вот когда прихожу я, прихожу, простой врач, без джипа под задницей и толстого бумажника. Но каждый твой вздох теперь зависит от меня. А тогда мы посмотрим, кто из нас дурак. Обиделся он сильно. Мы с ним два года как не общаемся. Но слова его я очень хорошо запомнил. Ты хороший врач, а я своим плечом врачей повидал. Пришлось. Есть, как говорится, с чем сравнить. Тебе надо беречь, как тот алмаз. Высекаешь? Вроде бы да, тихо сказал я. Ладно, до встречи. Из похмельного сна меня вырвал голос Кипелого, поставленный у меня на звонок. Я недоуменно уставился на сотовый, пытаясь сообразить, что это такое и почему так шумит. — Нет, пиво мне точно не пошло на пользу. — Да, алло, Саша? — Это Артур. — Проспался? — Ну, почти что. — Вот ты молодец. Одевайся, машина за тобой заедет через десять минут. — Давай, братан, пошевеливайся, время дорого. Некоторое время я шалел пялился на замолкшую трубку, пытаясь переварить услышанное. Через десять минут за мной приедет какая-то машина. — Зачем, интересно? Просыпающаяся память подсунула утренние воспоминания, заставив сморщиться. Давно не было такого поганого настроения с утра. Отпечу и с вечера. Я мельком взглянула часы. Начало девятого. Тот подремал. Я успел ополоснуть лицо под холодной водой из крана и закапать нафтезин в красные спохмели глаза, когда во дворе прозвучал мелодичный сигнал. «Иду, иду!» — пробормотал я к зеркалу. «Бегу, теряя тапки». Меня ждала всё та же девяносто девятая, только за рулём сидел не Артур, а худощавый паренёк с большим выпирающим кадыком, создающим впечатление, что он что-то не проглотил до конца. Несмотря на вечернее время, иссевшее солнце, паренёк был в зеркальных тёмных очках, отбрасывавших блики от фонаря подъезда, зажжённого жильцами заранее. Увидев меня, открывающего дверь, он оглушительно хлопнул пузырём жвачки, взлохматил соломенные волосы, и протянул руку. — Вовчик! — Саша, — ошалело, — представился я. — Вовчику на вид было не более восемнадцати. Или шестнадцати, я не рискнул выяснять. Просто сомневался немного, есть ли у данного юнца права. — Погнали, скорее, утвердительно, чем вопросительно, — сказал мой новый знакомый, одновременно вдавливая педаль акселератора. Меня, в свою очередь, вдавило в кресло. Мы действительно погнали. Стиль езды Вовчика был стандартный для нынешней четырёхколёсной молодёжи. Газ до пола, а тормоза придумали трусы. Такие, как я, например. У меня были стойкие опасения, что мы не доберёмся до пункта назначения, каким бы он ни был. «Давно за рулём?» — спросил я, чтобы отвлечься от бешеной гонки. Я... «С детства?» — солидно, — ответил паренёк, не переставая жевать. «Так уж и с детства. Ну...» — Отец на колени сажал, рулить давал, — пояснил Вовчик. — Приучал, короче. — Ясно. Беседра этом умерла. Остаток пути мы проделали в молчании, подрев истязаемого мотора и визг протестующих покрышек на поворотах. — Я примерно понимал, что мы едем за город, но не спрашивал, куда. Причустия были у меня какие-то нехорошие. Поездка наша закончилась на заброшенной конечной остановке автобусов, примыкающей к пыльному бетонному забору кирпичного завода. И остановка пустовала уже года четыре, с тех пор, как в этот район пустили маршрутки, которым не нужен был большой круг для того, чтобы развернуться. Люди оккупировали их теперь в полусотни метров отсюда. оброшенное бетонное кольцо, с огороженной поломанным металлическим заборчиком газоном, сочетавшим в себе рослую магнолию и пучки безымянных трав, потихоньку приходило в запустение. Даже фонари тут не светили. Лампочки в них благополучно перегорели, отработав свой срок, а поставить новые никто не удосужился. Просим, сейчас тут освещение присутствовало. У бетонного короба остановки, отделанного местами, оставшейся мелкой плиткой, в ряд стояли три иномарки бросая ослепительные пятна света вглубь маленького помещения. Там, скорчившись на лавке, чудом уцелевший за четыре года разрухи, понуро сидел мой старый знакомый, здоровяк с улицы Краснознаменной. Рядом с ним, пуская дым сигареты стоял Артур. Я вышел из машины и направился к стоянке, чувствуя, как предательски подрагивают колени. Только я миновал замерзшие иномарки, Двери их распахнулись, выпуская наружу пятерых плечистых ребят, бритых наголо и одетых спортивно, как раз для драки. «Здравствуй, Саша, дорогой!» — негромко сказал Артур, бросая сигарету. «Тут с тобой один знакомый пообщаться хочет. Просто пищит, как хочет!» Здоровяк что-то буркнул, не поднимая головы. «Форму одежды он со вчерашнего вечера так и не сменил. ощетин на физиономии была» неприкосновенности, да и запах перегара доносился на меня за три шага. Но что-то неуловимо изменилось в нем. Может, не слышно было мата? Следов побоев на нем я не обнаружил. Как же они его сюда притащили, интересно? — Где вы его выловили? — спросил я. Артур презрительно фыркнул. — Я не имен, чтобы вылавливать. Домой к нему приехали и забрали. — Неужели сам поехал? Там же их человек 15 было Не человек, а в Саша. Гиен, крыс подвальных. На одного слабого им толпой накинуться нетрудно, а вот от кого покрупнее они шарахаются. А когда ствол в рыло пихают, вообще молчат, — негромко сказал один из парней сзади. — Ладно, время дорого, Саша. Тебе есть что сказать этому типу? Я посмотрел на здоровяка злобно зыркнувшего на меня из-под лобья и покачал головой. «Что мне ему сказать, что он поступил нехорошо? Если он не тупой, а такого впечатления он пока не производит, то и сам поймет. Если же тупой, какой смысл напрягать голосовые связки, разговаривая с пустым местом?» «Ладно», — кивнул, словно только этого и ждал Артур. «Тогда мне есть что добавить». Ты, чмошник, своим вчерашним поведением очень-очень сильно обидел моего близкого. Настолько сильно, что и представить себе не можешь. Если б ты мне хоть одно слово вякнул из того, что ты вчера базарил, я бы тебя грохнул прямо там, в твоем крысятнике, на глазах у твоей родни. И отвечаю за слово «грохнул бы любого, кто бы за тебя влез». Потому что для того, чтобы вступаться за такое дерьмо, как ты... Надо быть этим самым дерьмом. Саша — человек добрый. Он с хамлом разговаривать не обучен. Он обучен спасать людей. И спас их столько, сколько тебе у доты не снилось. Тебе есть что ему сказать за вчерашнее? — Чего нажаловался аптекархеров? — прохрепел, вставая из дровяк. — Чего, думаешь, крышу себе нашел? Да я тебя с... Да он не успел... Артур одним неуловимым ударом руки в челюсть сбил его с ног. Что-то мерзко хрустнуло. Меня кто-то оттолкнул сзади, проталкиваясь вперед. Мико передо мной выросла стена из спин, бритых голов и мелькающих рук и ног, наносящих тупые удары по воющему на грязном, заплеванном, щедро усыпанном окурками и использованными презервативами полу, телу. И Артур вышел из толпы брезгливо отирая ссаженный кулак о спортивные штаны. «Об зубы ободрал», — равнодушно сказал он, становясь рядом. «Братья, до смерти его только не оприходуете». «Смотри, братан», — обратился он ко мне. «Во все глаза смотри. Так будет с каждым, кто тебя обидит. Я тебе это говорю. Я за свои слова отвечаю». Я смотрел, и ничего другого не оставалось, — Я молчал, мне нечего было сказать, я не сожалел о происходящем сейчас нисколько. Мне мерзко было смотреть, еще противнее слушать, совсем неприятно присутствовать, но я не жалел об этом. В конце концов, ни одна ихница в этом мире не приготовилась без раскалывания скорлупы яйца. Если это болезненно для яйца... Ну что ж, кому сейчас легко?